В половине девятого века болгарский народ принял христианство, а вместе с тем и священное писание на славянском языке. Ясно, что в это время он был народом уже славянским, а так как его тесное сожительство с славянами считают со времени поселения за Дунаем, то есть со второй половины седьмого века, то выходит, что он ославянился в течение полутораста лет. Венелин очень метко указал на эту самую слабую сторону Тунмана-Энгелевой теории – Такое скорое и полное превращение могущественного племени завоевателей в народность покоренных и притом народность совершенно чуждую ни с чем не сообразно и не находит в истории никакой аналогии. Мы снова удивляемся, каким образом глубокомысленный Шафарик не остановил своего внимания над этим важным пунктом и ограничился только следующим замечанием. Здесь во многих отношениях представляется нам такое же явление, какое спустя около 200 лет повторилось на Руси, «Тогда к тамошним славянам пришли варяги. Предводители воинственных полчищ, правда немногочисленных, но храбрых и искусных в военном деле, вторглись в земли миролюбивых славян, занимавшихся земледелием и сельским хозяйством» присвоили себе над ними верховную власть и, поселясь среди их, так полюбили выгоды образованной гражданской жизни, что в короткое время породнились с новыми своими подданными, приняли их язык, нравы, образ жизни и даже вместе с ними самое христианство совершенно перероднились и сделались из уральской чуди под гремскими славянами. Мы видим, что незабвенный автор славянских древностей превращению финских болгар в славян находит аналогию в таком же или еще более быстром превращении скандинавской Руси тоже в славян. После исследований, посвященных нами происхождению Руси, мы считаем себя вправе сказать, что означенное сравнение не может иметь места. Никакой другой, несомненно, исторической аналогии тюрко-финская теория нам не представила. Замечательно, что наш норманизм, в свою очередь, быстрому перерождению Руси в славян находит аналогию в таком же перерождении болгар. Таким образом, обе эти мнимые теории опираются одна на другую. Перекрещение или смешение разных народностей, порождающие новые типы, новые национальности, а также переход одного народа в другой, совершаются по таким же неизменно действующим законам, как и все другое в мире, скачков, отступлений, идиллических исключений тут не бывает и не может быть». «Дунайские болгарии являются перед нами не каким-либо смешанным переходным типом, а цельным славянским народом. Если были посторонние примеси, то они давно уже переработаны сильную господствующей стихией и оставили только некоторые следы». А если принять означенную теорию, то мы, наоборот, имели бы перед собой быстрый переход сильного господствующего народа в другой, более слабый и притом подчиненный, явление совершенно противоречащее историческим законам. История как бы нарочно поместила рядом с болгарами иные народы, чтобы свидетельствовать о невозможности подобных переходов. Вот уже около тысячи лет, как Орда Угров поселилась посреди славян – Однако они не только не ославянились, а, напротив, благополучно продвигают вперед мадьеризацию наших соплеменников. Европейские турки более 400 лет живут посреди славян и греков и доселе еще не ославянились и не огречились. Румыны почти со всех сторон были окружены славянами. В течение нескольких столетий они жили общую политическую и религиозную жизнью славянскими болгарами, имели церковно-славянскую письменность и все-таки не превратились в славян. Вообще тюрко-финские племена отнюдь не легко переходят в другие народности. Доказательством тому служит северная и восточная полоса европейской России.